«Несите мою любовь!» Ученик Будды собрался идти распространять учение в очень беспокойное место. Никто еще не ходил туда. Узнав об этом, Будда спросил его. «Перед тем, как решить окончательно, ответь мне на три вопроса. Первый вопрос. Знаешь ли ты, что люди той области очень жестоки и легко раздражаются?» «Опасно идти к ним. Поэтому никто из моих учеников не ходил туда. Если тебя оскорбят, они это сделают. Как ты собираешься отреагировать? Что случится в твоем сердце?» Ученик ответил, «Ты знаешь совершенно ясно, что случится в моем сердце, потому что ты знаешь мое сердце, ты есть мое сердце». «Но я отвечу». Если они оскорбят меня глубоко в моем сердце, я буду чувствовать благодарность к ним за то, что они лишь только оскорбили меня, а могли бы и побить». Будда сказал «Хорошо». «Теперь второй вопрос. Если они изобьют тебя, что ты будешь чувствовать к ним?» Ученик ответил «Ты знаешь, совершенно ясно. Я буду благодарен им, потому что они только избили меня» а могли бы и убить. Будда сказал. Теперь третий вопрос. Если тебя будут убивать, что ты будешь думать о них, как ты будешь реагировать? И ученик ответил. Ты знаешь совершенно ясно. Но раз ты спрашиваешь, я отвечу тебе. Если они будут убивать меня, я буду благодарен им поскольку они дадут мне величайшую возможность, величайший вызов. Может быть, таким образом они освободят меня из рабства? Будда сказал, «Теперь ты можешь идти. Я за тебя спокоен. Куда бы ты ни пошел, ты будешь излучать мою энергию и понесешь людям мою любовь и сострадание».